Глава шестнадцатая. Элементаль. Земля уходит из-под ног. Я слышал это выражение, но не вдумывался в его смысл. И вот ровная поверхность превращается в наклонную. Чтобы не грохнуться на пятую точку, я выставляю назад руки. Упираюсь в шероховатые булыжники, но они движутся по кругу. Падаю, обдираю локоть, начинаю соскальзывать вниз. У Микутской те же проблемы. Тварь, поселившаяся в люке, медленно расширяет пасть, а ряды окатышей сворачивают воронку, подтягивая нас к чёрному провалу. Зашивая руки в гибкий доспех, отращивая на ладонях изогнутые шипы и со всего маха вгоняя в расщелины между камнями, мостовая уже под тридцатиградусным уклоном, но люк продолжает углубляться, создавая воронку. Спирали ведут меня вправо по часовой стрелке. Маша цепляется рукой за моё колено. отталкивается и в два прыжка выбирается из ловушки. Я усиливаю мышцы и тоже прыгаю вверх. Пасть издаёт утробный рёв. Фиксируя шипы в расщелинах на пару метров выше, снова прыгаю. Маша хватает меня за предплечье и тянет на себя. Приземляюсь на полусогнутые ноги. Вижу, что угол наклона продолжает меняться. Вон туда, Маша указывает на козырёк магазина одежды. Бежим. Я ориентируюсь на пыльную витрину с застывшими в причудливых позах манекенами. Одежда на манекенах давно истлела. Черты лиц сгладились, местами облезла краска. Мы мчимся вперед, совершая дерганные движения на закручивающихся витках. Обернувшись через плечо, я замечаю, что воронка уже поглотила часть бордюров и подступила вплотную к одному из домов. При этом ничего не рушилось, а вовлеченные в круговорот элементы встраивались в безумный цикл. Маша поднимает руку. Пару фетра распахивает стеклянную створку двери, и мы влетаем в полумрак магазина одежды. Синхронно оборачиваемся. Воронка перестаёт закручиваться. Люк выползает из городских недр, накрывает себя крышкой и успокаивается. Каменный скрежет затихает. Бордюры и фрагменты мостовой занимают положенные места. Панарь выпрыгивает из бездны. Сейчас он напоминает шею жирафа или щупальца кракена. Щупальце перестаёт извиваться, распрямляется, обретает жёсткость, вспыхивает тусклый светлячок лампы. Тишина. Вот дерьмо, вырывается у меня. Нет ни малейшего признака опасности. Словно и не пыталась меня поглотить неведомая хренья, копавшаяся в канализационной шахте. Демон перекрёстков? Маша кивнула и сняла рюкзак с плеч. Что ты делаешь? Собираюсь затащить его в ловушку. Этого С сомнением бормочу я. «Послушай, без обид, но эта тварь не похожа на спектра». «Конечно». Маша приблизилась к допотопному кассовому аппарату. Пошарила по полкам, вытащила какую-то тряпицу и протерла прилавок от вековечного слоя пыли. Критически осмотрела поверхность и протерла еще. Затем положила рюкзак возле кассы. «Это элементаль, земляной». «Здорово». «Тебе что-то не нравится?» ну... Уверена, что он тебе по зубам. Девушка не ответила, расстегнула молнию и начала выкладывать на прилавок артефакты. Контейнер с пистолетом, кусочек коралла, стопку красных свечей, баночку соли, камушки с выцарапанными рунами. Чем-то напоминает набор демонолога, только ритуал, как я подозреваю, будет иным, противоположным по смыслу. Город меня напрягает. В прошлой жизни я служил Нергалу и пользовался магией для убийства простых смертных. Все демонические сущности в той или иной степени повиновались Богу смерти. Я и представить себе не мог, что кто-то осмелится бросить вызов повелителю. Вступить с ней в битву, проиграть и скрыться в альтернативных слоях бездны. Нужна помощь. Маша отвлекла меня от безрадостных мыслей. Без проблем. Я сейчас нарисую меловой круг, а внутри выложу пентакль. Из соли. На кончиках лучей пентакля надо будет зажечь свечи. Справишься? Хорошо. Маша взяла красный мел и двинулась в центр комнаты. От нечего делать я взялся за изучение места, в которое попал. Кассовый аппарат ощетинился непонятными рычажками и кнопками. Все в пыли, детали не рассмотреть. Манекены частично повалены, у одного из них отломана рука. В глубине помещения выстроились ряды вешалок с пропыленной одеждой 70-летней давности. Пышные женские платья, выцветшие где-то источенные молью, шляпы, кепки и аксессуары. пиджаки и рубашки, от которых остались лишь блёклые воспоминания. Чуть поодали, я увидел примерочные кабинки и растовое зеркало, мутное, грязное, покрытое коричневыми разводами. "Не отвлекайся", попросила Маша. Призывательница успела вычертить аккуратный круг и нарисовать с помощью соли здоровенный пентакль. Соль девушка сыпала из пластиковой баночки с насадкой. Тонкая белая струйка укладывалась на керамический пол ровными линиями. «Моя очередь». Сграбастав с прилавка свечи, я пошел в центр комнаты. Обогнув полу разложившегося плюшевого медведя, поджег фитиль первой свечки с пальца, накапал немного воска в угол звезды и воткнул красный штырек в образовавшуюся массу. Пламя дернулось на сквозняке, но не погасло. Соль, насколько я помню, трогать нельзя. Это канал, по которому потечет энергия призывателя. В центре пентакля скрыта вторая окружность, внутри которой будет работать Микуцкая. Выставляя оставшиеся свечи, девушка критически осматривает пентакль. Удовлетворённо кивает и раскладывает оставшиеся артефакты по одному в каждый луч. Рядом девушка вычерчивает таинственные символы, напоминающие буквы моего родного алфавита. Видя изменённые буквы: "Принеси ношу чашу", просит Микуцкая. Делать нечего, иду к прилавку. Там обнаруживается серебряный кубок, инкрустированный жемчугом и тонкий стярец с прямой крестовиной. Возвращаюсь к Маше. В круг, командует Микутская. Меня начинают терзать дурные предчувствия. Ты серьёзно? Вполне. Маша аккуратно переступает цельные линии, приближается ко мне, берёт нож и резко наносит укол в указательный палец левой руки. Гадство, вырывается у меня. Предупреждать надо. Подставь чашу. Несколько капель крови, сорвавшейся с пальца, упали в кубок. Достаточно. Маша активировала исцеляющее поле и провела ладонью по моей петерне. Рана мгновенно зарубцевалась. А теперь в круг. У нас мало времени. Не срывай ритуал. Шагаю в центр пентакля. Поставь чашу на пол. Выполняю. На. Маша открывает защёлки контейнера, аккуратно достаёт пушку и протягивает мне. Сядь на пол и держи его в руках на протяжении всего обряда. Хочешь сказать, этот пентакль для меня? Ты и сам всё понял. Маша шагнула к двери и открыла её на распашку. Тихо звякнул колокольчик, которому по всем законам логики надо бы развалиться от ржавчины. Я проведу обряд, но ты его стержень. Элементаль завяжется на твою кровь, установится незримая связь, и он начнёт выполнять команды, будучи в ловушке. Вряд ли мы подружимся. Нет, девушка покачала головой. Не подружитесь. Но взаимовыгодное сотрудничество тоже вариант. Простая истина, которую почему-то не понимают демонологи. Камень в огород моей организации. Хватит болтать, Маша резко сменила тему. Начнём? Давай. Усаживаясь поудобнее с пистолетом в руках, скрещивая ноги и понимая, что после вылазки в невозвратный град все шмотки надо перестирывать, плотный полевой покров останется на моих штанах. Маша встала в проёме, широко развела ноги и подняла руки над головой. Тело призывательницы окуталось бледно-розовой аурой. "Ир уум, ашабат на саммех", выкрикнула Микутц с язычным голосом. Слова обрели силу, прокатились по улице и слились с шёпотом ветра. "Друн аббат", если перевести эту муть близко по смыслу, получится так себе заклинание, что-то вроде "элементаль из бездны, откликнись на мой зов". «Угостись праной!» Ну, с незначительными оттенками. И канализационный владыка откликнулся. Вновь зашевелились каменные спирали. Сдвинулась чугунная крышка. Чудовищный рык возвестил о том, что мы не забыты. «Покинь этот люк!» — неожиданно выдала Маша. «Здорово, что я понимаю высокий чум мех. С тобой пришел жрец Нергала!» — проревела пасть мостовой. Я не хочу служить врагу своего господина. Последнее было сказано на илли, языке восточных провинций убарейского царства. Маша ни черта не поняла, я же криво ухмыльнулся. заткнись, иначе будешь развеян, предупредил я. Канализационное утроба рыкнула так, что у меня уши заложило. Ты понимаешь язык притеч? удивилась Микутская. Это лигурийский наречие, пояснил я. «Мертвые языки, на которых они говорят». «Кто?» «Демоны». «Ладно», — Маша нахмурилась. «Не разговаривай с ним. Дай провести ритуал». «Как скажешь. Я умолкаю». Маша швыряет люк несколько рунических камней и выкрикивает. «Дибук! Тургар!» Из канализационной шахты вырывается столб дыма. Бересая взвесь с ревом вкручивается в низкое небо, распластываясь в подобие ядерного гриба. Ножка этой хрени скручивается жгутом, пропуская через себя голубые сполохи. По улице пробегает дрожь. Кладка вибрирует. В просвете витрины начинается танец пыли. Мне показалось, что с правой стены откалывается штукатурка. «Фаррах!» — восклицает Маша. Силуэт девушки становится прозрачным. Подергивается легкими помехами. Сквозь него просачивается энергия. Воздух пропитывается желтым сиянием. А брисы комнаты делаются зыбкими и реальными. А в следующую секунду элементаль устремляется к нам. Я пропустил момент броска. Ножка гриба изогнулась, втянула в себя расплескавшуюся по небу субстанцию. Концентрированный поток сияющей плазмы ворвался в дверной проём. До меня с некоторым опозданием дошло, что круг и лучи пентакля пылают багровым пламенем. Артефакты дрожат и подскакивают на полу. Из-под земли доносится страшный гул. Субстанция втягивается в пистолет. Вслед за элементалем в пушку проваливаются камни, капли моей крови, ставшие вдруг вещественными руны, выцарапанной на камнях. Ножка гриба истончается, обретает вид светло-голубой нити. Незримые ножницы отсекают демона от люка. Клопок. В ушах звенит. Перед глазами плывут черные круги. Мне кажется, что пистолет намертво прирос к ладони. Потяжелел и налился чудовищной силой. Внутри оружия поселилось нечто. Не прошло и часа, как Элементаль пытался нас уничтожить. А сейчас дух угодил в ловушку, расставленную молодой призывательницей. Я прислушался к своим ощущениям. Плоть руки как бы срослась с пистолетом. На ментальном уровне развернулось противоборство. Ловушка намертво сковала духа, отрезала ему пути к отступлению. Но Элементаль не желал сдаваться и верить в происходящее. Житель бездны наполнял все мое существо жгучей ненавистью, смешанной с отчаянием. По идее, я не должен всего этого чувствовать. Видимо, сработала привязка на кровь. Оружие стало разумным, и спустя минуту после схлопывания ловушки попыталось заставить меня покончить с собой. Тщетно. И дело даже не в моей несгибаемой воле или выставленных телепатических блоках. Фишка в самом характере магии и призывателей. Ловушка сузилась, вынудила демона взвыть и отшатнуться. Давление на меня ослабло. Легкое расширение границ. «Кнут и пряник». Мучительно долго тянулись минуты. Элементаль метался по своей тюрьме не в силах отыскать выход. А потом наступила тишина. Даже черные эмпатические цунами перестали захлестывать мое подсознание. «Чего ты хочешь?» Фраза резкая и неожиданная, прямо в мозг, на моем родном языке. «Теперь ты – мое оружие». «Не дождешься». «У, у тебя, тебя нет выбора. Кроме того, я предлагаю сотрудничество». Не худший вариант для тебя. Что ты можешь приложить, человек? Прану. Вряд ли я могу тебе верить. Ты получишь достаточное количество праны, чтобы чувствовать себя комфортно. Это не люкмать твою, а чистая энергия из чакры. Я кормлю тебя, взамен будешь убивать моих врагов. Секунда молчания. Этого не достаточно. «Я элементарь, сила моя находится за пределами твоего разумения, человек. Я готов пойти на сделку, если ты гарантируешь мне свободу в будущем». «Я не даю тебе никаких гарантий, дух. Обещаю лишь рассмотреть твою просьбу. Боюсь, выбор невелик, в ловушке с праной или без нее. Твое решение. Опрометчивый шаг. Элементарь и своевольный, обидчивый и непредсказуемый. Весь расчет на здравый смысл пленного демона. Альтернатив у него действительно не предвидится. По рукам. Дай мне обещанное. Я пускаю по чакле немного праны и вливаю в пистолет. Не думал, что такое возможно, но у нас с элементалем мистическая связь. Дух насыщается, на меня веет благодушием. Хорошего помаленьку. Эй, хватит. хватит. Как хватит тебя называть? Аш. Моё подлинное имя тебе не произнести. Я прерываю контакт. Всё это время Микутская наблюдала за мной с непадельным интересом. Ну как поинтересовалась девушка. Рано судить, что он умеет, Маша задумывается. Всё индивидуально. Создавать патроны из пустоты, стрелять, увеличивать точность попадания это с гарантией. Некоторые демоны гасят отдачу. Вся фишка в убойности, пробивание ауры татуировок бронежилетов, ликвидация одного или нескольких противников. Ты подпитываешь оружие праной, оно выполняет широкий спектр задач. Я что могу из этой пукалки танк подбить? Призывательница ничуть не смутилась. Если понадобится. А ограничения есть? Только по пране. Чем сильнее ты, тем убойнее твоя пушка. Я хочу испытать эту штуковину. Маша застегнула рюкзак и забросила на одно плечо. Испытывай. Как? Выбери цель и степень урона. А затем... Отдай приказ и задействуй прану. Поднимаюсь с пола и топаю к двери. В моей левой руке оружейный контейнер, в правой ствол. Разноси что хочешь. Послышалась реплика Микуцкой: "Тут ничего не жалко". Я не варвар, поэтому в качестве цели выбираю покосившийся фонарный столб. Поднимаю руку и хорошенько прицеливаюсь, заливая в пушку немного энергии и приказывая духу: Простая, "Простая пуля, попади в фонарь". В фонарь. Жму спуск. Чужая сила ведёт мою руку на пару сантиметров левее. Внутри пушки что-то щёлкает, и я вижу, как из фонарного столба выбивается искра. Звука выстрела нет, отдачи ноль. Боги, вырывается у меня. Скромность украшает мужчину. Хуркает Маша. Ладно, я понимаю, что это не предел возможностей. Скармливаю демону новую порцию праны. Уничтожь фонарь целиком. Скидываю руку и не прицеливаясь жму на спуск. Нечто бесшумное вырывается из нижнего ствола. Вспышка, ледяной шквал. Фонарь замораживается и тут же распадается на кучу осколков. Из мостовой сиротлива торчит обрубок трубы с кованой морозом. Красиво. Вынужден признать я. Перезарядись. Энергии мало. Подпитываю своего нового приятеля. Демон источает волны удовольствия. Внутри пистолета что-то щелкает, занимая предначертанные позиции, переламывая блок стволов. Так и есть. Поблескивают капсули двух патронов калибра 7,62. Ставлю блок на место. Долго поддерживать не смогу. Исчезнут через полчаса, если не плеснешь праны. Я, Я тебя услышал. Этих демонов хлебом не корми. Дай только вытянуть из волшебника порцию праны. Что с дальностью? Спрашиваю у Маши. До 20 метров. Дух может нарастить этот параметр до 30. Но никаких чудес не обещаю. Ничего страшного. Я же не снайперскую винтовку модифицировал. Вспоминаю, что Микутская рассказывала о предохранителях. Положок фиксатор. Вот он. Перевожу в безопасное положение. Свод осуществляется специальным рычагом на скобе, его необходимо выжать до упора. Или не нужно, если Аш возьмёт эту операцию на себя. Выхожу из дома. Спалим вон тот почтовый ящик огнём. Как скажешь. Рука поднимается, палец жмёт на спуск. Из верхнего ствола вырывается убойный и практически бесшумный снаряд. Ящик на противоположной стороне улицы вспыхивает огненным шаром. Электричеством вывеску. Дистанция 5 м. Металлический прямоугольник, проржавевший до неузнаваемости, принимает ударную нагрузку. По окрашающимся буквам пробегает молния. "Наигрался". Голос Маши становится насмешливым. "Не уверен. Убираю оружие в контейнер. Нам пора". Уже Мекутская присоединилась ко мне на ступеньках. Окно возможностей через 3 минуты.